Глава 46: Кладовщик Иванов. На кухне разговаривали Мария Егоровна и мать Дайнеки. Как они там, в Москве? спросила старуха. Хорошо, а ты почему в Красноярске? Мы с Людмилиным отцом разошлись. Гуляла от тебя, предположила Мария Егоровна. Нет, а что ж тогда? Я сама была виновата. Ты бывала у них? Нет, никогда. «Почему?» Дейнека стояла за дверью, ожидая ответа матери, но та замолчала, и она вошла в кухню. «Я собрала твои вещи, мама». «Когда приедет такси?» — спросила Людмила Николаевна. Машину заказала на шесть часов вечера. Нужно было пораньше. Она взялась за колёса инвалидной коляски и выехала из кухни. «Да я вроде ничего не сказала». — обескураженно проговорила старуха. «Ну а что она вдруг обиделась?» «Мама не любит вспоминать прошлое», — ответила ей Дайнека. Мария Егоровна оглянулась на дверь и тихо спросила. «Надежда сказала, что Людмила...» Она подняла глаза к потолку. «Забыла. Слово такое круглое. Лесбиянка». «Это правда?» — оживилась старуха. «В этом нет ничего страшного». Я сама сказала об этом надежде, чтобы она передала вам, и вы перестали ревновать Витольда Николаевича к моей матери. Мария Егоровна горестно покачала головой. «Лежит мой голубчик в больнице. Уж лучше бы цветочки дарил». Дайнека торопливо отвела глаза. «Как он?» «Уже лучше». Мария Егоровна выглянула в окно. «Это не твой ли приехал?» «Где?» Дайнека тоже посмотрела на улицу. «Точно, Слава. Надо бы попрощаться». Она спустилась с крыльца, подбежала к машине и плюхнулась на переднее сиденье. «Уезжаешь?» — спросил Вячеслав. «Уезжаю». «Выходит, если бы не приехал, со мной бы не попрощалась». «Ну нет», — сказала она. «Я как раз хотела тебе звонить». «Но ведь не позвонила». Вячеслав обеими руками взялся за руль и стиснул его пальцами. «В чём дело?» — спросила Дайнека. Знаешь, как это называется? Как? Поматросила и бросила. Влюбился, что ли? Она вдруг улыбнулась. В этом нет ничего смешного. В его голосе прозвучала обида. Дайнека по-дружески уткнулась в его плечо. «Я очень благодарна тебе за то, что всё это время ты был рядом». Она посмотрела ему в глаза. «Но я люблю другого человека». «Он сейчас там, в Москве?» — с неприязнью спросил Вячеслав. «Я не знаю, где он сейчас», — грустно сказала Дайнека, и на её глаза навернулись слёзы. «Ну что ж, нет так нет», — хлопнул он рукой по рулю. «Может, отвезти тебя куда? На прощание?» Дайнека мгновенно сориентировалась. «В дом престарелых. Подожди, я только сумку возьму». Она выскочила из машины и через минуту вернулась с сумочкой. «Едем». Вячеслав хмыкнул и покачал головой. «Шустрая, как воробей». По дороге они заехали в магазин. Дайнека купила фруктов, блок сигарет и торт. «Я тебя подожду!» — крикнул Вячеслав в открытую дверцу, когда она заходила в подъезд. «Кому?» — старуха-санитарка отставила швабру и вопросительно посмотрела на Дайнеку. «К Альберту Ивановичу Романцеву!» «К артисту?» «К режиссёру!» — обидчиво возразила она. «Бахилы наденьте!» Старуха продолжала мыть пол. «Второй этаж! Направо! Комната номер знаю-знаю-знаю!» Дайнека натянула бахилы и побежала наверх. Нашла палату номер 204, проверила тали, табличка, прочитала «Романцев Иванов». Постучала. В ответ услышала «Заходите!» Открыла дверь и увидела худощавого старика. Но это был не Романцев. «А где Альберт Иванович?» — спросила она. «С ним всё в порядке?» «Увезли на массаж, скоро будет», — ответил старик. «Я подожду». «Вы Иванов?» «Борис Ермолаевич. Будем знакомы». «Дайнека, то есть Людмила, я не видела вас здесь раньше». «Лежал в больнице», — сказал Иванов. Дайнека спохватилась и положила гостинцы на стол. «Угощайтесь». «Сигареты есть?» — осведомился Борис Ермолаевич. «Без них я бы сюда не пришла». «Можно?» Иванов достал одну пачку, вытащил сигарету, прикурил и одновременно открыл окно. «Вам тоже запрещают курить?» «Здесь всем запрещают!» Он затянулся и выпустил струйку дыма. «А что же делать, если я пятьдесят лет курю?» «Вот и приходится шкериться». «Что значит шкериться?» «Прятаться». Иванов затушил окурок и взял новую сигарету. Взглянув на Дайнеку, заметил, будто бы извиняясь, «У меня из-за этого курева одни неприятности. Сколько раз пожарники штрафовали?» «Чего это вдруг?» — удивилась Дайнека. «Кем вы работали?» «Начальником подземного склада взрывчатых веществ. Бывало, забьёшься в какой-нибудь тупичок, чтоб не застукали». Только прикуришь, а тут пожарник, и давай меня жизни учить. У тебя тут взрывчатка, капсюля детонаторов, я ему, так я ж в тупичке. Да где там? Борис Ермолаевич взмахнул рукой. Нас и взрывников притесняли больше других, еще и милиция проверяла. Старик сел на кровать, было видно, разговор его захватил. «Ты только представь, за время строительства подземного завода из горы вынули 15 миллионов кубометров скальной породы, при этом израсходовали 15 тысяч тонн взрывчатки и 15 миллионов детонаторов». «Впечатляет», — сказала Дайнека. «И вся эта взрывчатка, вся капсюля, все детонаторы прошли через мой склад». «Все-все?» — удивилась она и попыталась представить такой колоссальный объем. «Не забудь, ещё и Бигфордов шнур!» «Это же какая громадина!» «И что характерно, по регламенту в складе разрешали хранить небольшое количество. Для взрывников дня на два работы. Если склад пустой скажем, не успели подвести амонит буро-взрывные работы стоят». Борис Ермолаевич прикурил сигарету, затянулся, выдохнул и хитро улыбнулся. «Но я придумал, как выйти из положения». В самом начале, еще когда принимал помещение под склад, отгородил половину хранилища стеной и поставил вдоль нее стеллажи. Одним прикрыл вход. Сдвинешь его в сторону, ворота открыты. Задвинешь — нет никаких ворот. Там и хранил большую часть запасов. За 20 лет ни один пожарник не обнаружил. — Но ведь в планировке это помещение обозначили? — Нет. — Почему? Дайнека отнеслась к теме с большим интересом. «Как бы тебе объяснить? Вот ты смотришь на какое-то здание. Ну, можешь понять, большое оно или маленькое?» «Легко». «А как ты определишь размер подземного сооружения?» «Просто зайду и посмотрю изнутри», — ответила она, улыбнувшись. «Изнутри!» — Борис Ермолаевич поднял вверх указательный палец и будто бы им пригрозил. «То-то и оно!» «Дело в том, что в нашей горе столько понаковыряли, что чёрт ногу сломит. Служб много. Один делал, другой переделывал. Некоторые помещения вообще консервировали. Заложат кирпичом вход и забудут. Кто за этим следил? А снаружи и никак не поймёшь. Снаружи сотни метров гранита». «Кажется, я поняла». Дайнека серьёзно задумалась. «А что было, когда закончились буровзрывные работы?» Склад съехал, и помещение отдали другим службам. «Вы показали им тайное помещение?» «Нет», — признался старик. «Почему? А зачем? Там в горе помещений без счета. Если площадь мала, найдут и побольше. А мне неприятности ни к чему, хоть и задним числом». «Кажется, я поняла», — снова повторила Дайнека, на этот раз уже шепотом потом спросила, «А где располагался ваш склад?» «Ну, как тебе объяснить? Рядом с пероном. Пройти по людскому ходку, свернуть направо в первое ответвление. Метров через двадцать на левой стене были мои ворота». «Ясно», — Дайнека на глазах побледнела. «Тебе нехорошо?» — спросил Иванов. «Да, знаете, что-то не по себе. Пожалуй, я выйду». Она встала. «Пожалуйста, передайте Альберту Ивановичу огромный привет и наилучшее пожелание». Дайнека выскочила из комнаты, сбежала по лестнице. Во дворе у машины стоял Вячеслав. «В управление к Труфанову!» — крикнула она и заскочила на переднее сиденье. Вячеслав сел за руль и, не задавая вопросов, рванул с места. Увидев её, секретарша даже с места не тронулась. Дайнека прошла по приёмной, открыла дверь кабинета, шагнула внутрь и по-хозяйски закрыла её за собой. «Ты?» — Труфанов обескураженно привстал. «Всё срослось!» — объявила ему Дайнека. Он сел и посмотрел на неё с сожалением. «У кого-то был перелом?» Она подошла ближе. «Объясняю, он никуда не уехал!» «Кто?» — вежливо поинтересовался Труфанов. Что? А никто, Роев ничего не отгружал из хранилища номер 20. Василий Дмитриевич устало прикрыл глаза и тихо сказал: "И в этом ты ошибаешься. Согласно накладным и железнодорожным квитанциям, в апреле 1984 года он загрузил полный вагон и отправил чёрт знает куда. Вагон обнаружили в тупике на маленькой станции. В нём ничего не было, кроме ящиков. «В том-то и дело!» — перебила Дайнека. «Роев погрузил в вагон только пустые ящики!» «А куда дел содержимое?» «Все ценности остались в хранилище номер двадцать». «Их там нет!» — с раздражением в голосе возразил Труфанов. «Они там!» — настойчиво повторила Дайнека. Он поднял глаза. «Хочешь, чтобы я тебя выгнал?» «Нет», — честно призналась она. «Ну хорошо, тогда объясни». Дайнека широко улыбнулась. «Знаете, сегодня я поняла, что прошлое защищено гораздо хуже, чем будущее. Это софистика». «Знаю», — она кивнула. «Софистика — это словесное ухищрение, вводящее в заблуждение. Но я не ввожу». «Ещё как вводишь?» «Нет, просто хочу сказать, что всё самое сложное лежит на поверхности, но его почему-то никто не видит». Судите сами. Роев загрузил в вагон ящики и отправил их, как вы говорите, чёрт знает куда. Члены комиссии проверили хранилище, обнаружили пустые стеллажи и решили, что груза нет. Она повысила голос до крика. «Но груз-то лежит за стеной!» Труфанов молча смотрел на неё, потом проронил. «Что за стена?» В кабинет заглянула секретарша. «У вас всё в порядке?» «Всё хорошо», — заверил её Василий Дмитриевич. «Ну так что? Где эта чёртова стенка?» «В хранилище Роева», — Дайнека победно посмотрела на своего собеседника. «Сегодня я говорила с бывшим начальником подземного склада взрывных веществ. Склад располагался в помещениях, которые позже забрал себе Роев. И там есть скрытое хранилище, тайный склад, который обустроили взрывники, чтобы их не гоняли пожарные». «Откуда ты знаешь, что это именно то помещение?» «Чувствую. Это не аргумент. Тогда поговорите с Арзамасцевым и со стариком Ивановым». «Кто такой Иванов?» — бегло спросил Труфанов. «Начальник подземного склада взрывчатых веществ. Как с ним связаться?» «Он живёт в доме престарелых. Кстати, Арзамасцев рассказывал, что, когда показывал Роеву склад, тот сперва отказался». Но когда Арзамасцев ненадолго его оставил, а потом вернулся назад, Роев заявил, что его всё устраивает. «Почему?» «Да как же вы не понимаете? Потому что он обнаружил тайную комнату. Там всего-то нужно было сдвинуть стеллаж». «Значит, пожарное не нашли, а он обнаружил?» Дайнека задумалась. «Наверное, он был умней». «С такой аргументацией не поспоришь». Руфанов поднял трубку, подумал и снова ее опустил. «Насколько я помню, помещение хранилище номер 20 законсервировали». «Знаю», — сказала она. «Заложили вход кирпичом». «Стало быть, придется ломать?» «Без этого точно не обойтись». «Черт знает что! Это же режимный объект! Как, по-твоему, я получу разрешение? На основании твоей интуиции?» «Для начала поговорите с Арзамасцевым и с Ивановым», — подсказала Дайнека. Василий Дмитриевич снова поднял трубку, задумался и опять её положил. «Как думаешь, для чего он так поступил?» «Роев?» — Дайнека, не мигая, смотрела перед собой. «Он отомстил. Отомстил за то, что убили Свиридову, Так сказать, прощальный привет его покровителям». «В общем, так», — сказал Труфанов. «Ты пока остаёшься. Сейчас езжай к кораблевым, Завтра я пришлю за тобой машину». «Зачем?» «Поедем искать хранилище». «И вы возьмете меня с собой?» Она не поверила своему счастью. «Ну ведь не я заварил эту кашу!» проговорил Трофанов.